Глава четвертая. Первый контакт. Димит. Димит, я не могу больше, психует жена, расхаживая по комнате. Ты же хотела детей, напоминаю ей, откладывая бумаги, с которыми устроился прямо на кровати. Я своих хотела, наших с тобой, чтобы малыш совсем, а это совершенно чужая девочка, к тому же уже довольно большая. Так и найди с ней общий язык, Над! Злюсь от швыривания документов в сторону. Листы улетают на пол. Ты же когда-то диплом педагога за каким-то хреном получала? Вот и вспоминает, чему тебя там учили. Тася плачет все время, димит. Уже чуть спокойнее, отвечает жена. Не разговаривает, не ест, не выходит из комнаты. Это кошмар. Верни ее назад. Это вещь, что ли? Захотел, купил, захотел обратно сдал. Тася, моя дочь, моя. Дима, Димит, она присаживается передо мной на корточки, обнимает своими ладонями мои и прикасается к ним губами. Дима, я умоляю тебя, заклинаю, верни ребенка родителям, так всем будет лучше. Не могу. Даже если бы мог, не вернул. Осторожно отнимаю свои руки. Почему? Потому что это моя дочь. Напоминаю жене. Мой единственный ребенок Над, давай повторим попытку эко. Она снова хватает меня за руки. Димит, давай попробуем, я прошу тебя. У нас еще могут быть общие дети. Ты ведь можешь видеть, Саставий. Я не буду против. Верни ее родителям, назначьте расписание и все. Ты же все можешь. Дом и помогать ей деньгами можешь, если это понадобится. Хватит. Встаю и молча иду к двери. Устал. «У меня был адский тяжёлый месяц, и дома отдохнуть не выходит». Наташа почти ничего не знает о Тассе, о том, почему малышка оказалась в нашем доме. Я объяснил лишь, откуда ребёнок. Сам был в шоке, когда услышал эту историю, но простые проверки показали, что отец девочки не солгал. Они с женой после потери собственного ребёнка и неутешительного диагноза тоже проводили подсадку, используя для оплодотворения донорский материал. Мой. Так вот, интересно сложилось. Они не могут иметь совместных детей, мы с Натой тоже. Проблемы разные, результат один. Когда обследования с женой проходили, и выяснилось, что я полностью здоров и профпригоден, врач предложила стать донором, чтобы помочь другим семьям, которые очень хотят детей и по разным причинам не могут. На условиях полной анонимности я согласился. Наверное, просто потому, что хорошо понимал тех людей, у кого не получается. Это привело меня сюда, в точку, где у меня есть семилетняя дочь. Я нанял для малышки лучшего психолога, но результата пока нет. Прошло слишком мало времени. Отлипнув от стены, захожу в царство нежных ванильных и молочно-розовых оттенков. Гирлянда с крупными желтыми лампочками горит над кроватью. Под одеялом схлипывающий комочек, накрытый с головой. Сажусь на полу к кровати, облокачиваюсь на нее спиной. И не представляю, какими словами сказать ребёнку, что мама, которую она требует, не придёт больше. Она погибла в той аварии, в которой Тася чудом спаслась. А отец, я бы сам убил его, если бы мог. «Тась, а пойдём завтра гулять? Я возьму выходной, и мы весь день проведём вдвоём, хочешь?» Молчит. «А я вот очень хочу. У меня в этом месяце ещё не было выходных». Сходим в парк или торговый центр, куда захочешь. К маме хочу, плачет малышка. Я не могу отвезти тебя к ней. Ухожу от объяснений. Но я очень хочу, чтобы мы с тобой подружились. Зачем? спрашивает мышонок, высынув нос из своей импровизированной норки. Мне нужен друг, с которым иногда можно гулять. Погуляю с тобой завтра, Тась. А потом ты отвезешь меня к маме. Нервно сглатываю. Она так на меня похожа, что иногда даже чуточку страшна. Русые волосы, большие карие глаза и характер. Такая же упрямая и настойчивая. «Почему мне нельзя к маме? Она больше меня не любит?» «Уверен, что любит. Твоя мама, малыш, она...» «Понимаешь, что надо сказать?» «Как правильно? Не сделаю ли я хуже?» «Но куда хуже-то?» Мне кажется, дальше только примиком в ад. Хотя для девочки, которая в один миг лишилась своей привычной жизни, мамы, мужчины, которого она считала отцом, это он и есть сейчас настоящий ад. Чужой дом, чужие люди, чужие вещи. Тасенька, твоя мама очень и очень тебя любит. Подбираю слова. Вспоминаю какой-то дурацкий старый фильм, и там было примерно вот так. Она на небе сейчас и оттуда за тобой смотрит, прямо с со звездочки. Моя мама умерла, произносит страшные слова. Это хрупкая кроха. Прости, опускаю взгляд. Мне почему-то стыдно перед ребенком за такие страшные новости. Тася снова плачет. Я гладжу ее по волосам, бормочу нечленораздельно слова поддержки и обещания. Не выдержав больше детских слез, встаю, беру Тасю на руки, прижимаю к своей груди и уже с девочкой на руках сажусь на ее кровать. Все хорошо будет. Целую ее в макушку, обещаю тебе. Плавно раскачиваюсь вместе с ней. Все наладится, у тебя будет новая жизнь, красивая одежда, игрушки, лучшая школа, кружки. Расскажешь мне, чем ты больше всего любишь заниматься? Тася снова не отвечает, но и не плачет больше. Слушает мой голос, хлюпая носом. Она совсем не спрашивает про отца. Психолог говорит, что девочка прекрасно понимает, что этот мудак её предал. Не представляю, как такое возможно. В моей циничной и расчётливой башке не укладывается, как можно отдать... Не так, продать своего ребёнка. Надо называть вещи своими именами. Ты сука растил ее семь лет и вот так как котенка просто выбросил из своей жизни. А Ната не понимает, как я смог так быстро принять малышку. Я и сам не понимаю. У меня появилось ощущение целостности с ее появлением, будто вот так оно и должно быть. Просто понимание, что это по-настоящему мое. Я люблю играть в футбол. Вдруг тихонечко признается Тася. И ещё мама... Её голос снова дрожит. Мама обещала отдать меня в музыкальную школу на пианино. Тш-ш-ш, глажу её по спинке. Будет тебе и футбол, и музыкальная школа. Хочешь, прямо завтра сходим и всё узнаем? Хочу. Она доверчиво обнимает меня обеими руками за пояс, прижимается щекой к груди и, пригревшись, засыпает, сидя у меня на коленях.